Глава 37 Двери лазарета распахнулись. Несколько дев, тихо и деловито переговариваясь, втащили трёх раненых сестёр. Две хромали, но шли сами, опираясь на помощниц. Третью, лежавшую без сознания, несли на носилках. Когда дев устроили на койках, явилась Заиде. Быстрым шагом она вошла в лечебницу, не удосужившись поправить слетевший с головы капюшон. прикрыть длинные седые волосы и татуировки на шее. Чеда не слышала, о чём она спрашивала. До неё доносились лишь обрывки фраз. Нападение. Масид из Хакава. На надев напали, когда они сопровождали что-то или кого-то в Таурият из Южной Гавани. Вот и всё, что удалось разобрать. Выходило странно. Если девы встречали кого-то в Южной Гавани, значит, корабль пришёл ночью. Но зачем капитану так рисковать? Почему не дождаться рассвета? Одна из дев, заметив, что Чеда смотрит, сделала остальным знак молчать. Заиде склонилась над бессознательной девой, потерявшей ногу ниже колена, затянула потуже ремень, повязанный, как жгут, промыла рану, и, как могла, сшила концы. Чеда подумала, что дева, вернее всего, умрет, столько вылилось крови. Закончив, Заиде уверенными движениями сменила повязки на животе раненой. Сумеи среди её помощниц не было, но Чеда не могла не думать о ней. Эмрэ! Чеда не сомневалась, что Сумеи исполнит свои угрозы. Почему, почему она не предупредила Эмре, чтобы не делал глупостей? Почему не рассказала ему больше? Ведь должна была. «Ох, Эмре, какие же мы с тобой дураки!» Теперь она ясно видела, какой трусихой была. Говорила себе, будто просто не хочет, чтобы Эмре её отговаривал и останавливал. Но на самом деле боялась, что если попрощается с ним как следует, больше они никогда не увидятся. В глубине души ей хотелось притвориться, что всё ещё будет как прежде, что они снова будут бегать однажды по улицам Шарахая, бедные, но свободные, и месть останется просто далёкой фантазией. Но одна упорная мысль не давала покоя. Почему Сумея так хотела её прогнать? Узнала, что Чеда ненавидит дев? Говорят, они умеют читать в людских душах. Может, сидя у постели Чеды, Сумея успела подглядеть в её сны? Эмре в опасности и даже не знает об этом. Нужно было его предупредить. Нужно было понять, что девы заглянут в её прошлое. Дурацкая, дурацкая ошибка. Предупредить бы его теперь. предупредить, а потом вернуться сюда. Заедэ с помощницами наконец ушла. В окне напротив занимался рассвет, значит девы вышли патрулировать город. На их сестер напали, они наверняка усилят бдительность, спланируют ответную атаку. Раненые девы не подавали признаков жизни, наверное их тоже опоили ночной лелей. Чеда выскользнула из-под одеяла встала, осторожно придерживая раненую руку, Боль никуда не делась, но значительно уменьшилась, с ней можно было жить. Ёжесть на холодных плитках пола Чеда осторожно побрела к окну. Всё тело ныло, но ощущение утреннего ветерка на лице немного привело её в чувство. Она снова становилась собой, снова могла доверять своему телу. Но, обернувшись, увидела ростовое зеркало в конце прохода. Из зеркало на неё в ужасе смотрела незнакомая женщина, измождённая, с валившимися щеками. будто нищенка сотмелей. Запавшие глаза превратились в тёмные колодцы, губы потрескались, волосы свалялись в воронье гнездо. «Боги, какая из неё дева! Посланница смерти, вот она кто!» Чеду передёрнула. Она отошла к ближайшему окну, смотрящему на двор. Снизу торчал узкий козырёк, доходивший до самого угла. С него можно было допрыгнуть до стены, окружавшей обитель дев. рискованно, но осуществимо. Чеду одели в просторную сорочку, значит, ничто не станет сковывать движений. Правда, зрелище будет то ещё, весь шарахай заметит. Внутренний двор, слава Еринде, был пуст. Быстро оглядевшись, Чеда выбралась на карниз и замерла, пережидая головокружение. Оно прошло, но стоило ей сделать ещё пару осторожных шагов, Как сердце заколотилось в горле, грудь сдавила, мешая дышать. Перед глазами всё поплыло. «Стена, так близко». Раньше Чеда легко допрыгнула бы до неё. Но в таком состоянии нечего было и думать, одна ошибка и валяться ей внизу со сломанной шеей. «Проклятье, не уйти». «Либо Чеда умрёт, пытаясь, либо Сумея пошлёт кого-нибудь за Эмре». Как бы ни претило быть под каблуком Асумеи, придётся подождать, пока раны не затянутся. Чеда обернулась, придерживая развивающийся на ветру подол, и взглянула на дворцы королей. Казалось, они совсем близко, только руку протяни. Сколько жизней и смертей, сколько чужих решений и незаметных ниточек привели Чеду наконец сюда. Будто сотни маленьких ручейков собрались в реку. Эмре, Салия, Дарзада, другие знакомые. И эта река несёт, несёт её всю жизнь. Разве не об этом мама всегда говорила? Доверять этой реке, научиться чувствовать её течение, огибать камни, бороться со стремнинами. «Река несёт меня», — напомнила себе Чеда и нехотя забралась обратно в окно. «Ты вернулась? Прекрасно», — раздался в полутьме знакомый голос. Зайдэ сидела на соседней койке, чинно сложив руки на коленях. «Присаживайся», — она кивнула на койку Чеды. «Я тебе кое-что покажу». Чеда огляделась, ожидая увидеть дев, готовых схватить её. Но в комнате не было никого, кроме Зайдэ и раненых. Зайдэ зажгла фонарь, поставила на столик у кровати Чеды и села, похлопав по одеялу. Чеда устроилась рядом. Заиде без предисловий принялась разматывать ее повязку. Нижний слой, закрывающий ладонь, перепачкался кровью и чернилами. Размотав наконец конец бинты, Заиде остановилась. Она смотрела на руку Чеды так, словно хотела изучить ее подробнее, но боялась проявить неуважение, осквернить нечто священное. Она кивнула Чеде на татуировки, покрывавшие теперь большой палец и ладонь с обеих сторон. Чеда, увлечённая мыслями о побеге, совсем забыла о них. Заеде спасла её жизнь, вложив в чернила какую-то магию. А может, сама история и была магией. Чеда думала, что татуировки рассказывали о нищей воровке из шарахайских трущоб. Хорошее сочетание с ублюдской меткой на спине. Но всё оказалось иначе. Она смотрела на свою руку, медленно вчитываясь в древние слова, всматриваясь в рисунки, оставленные за еды, и боролась с непрошенными слезами. Чернила цвета индиго спускались чуть ниже запястья и не задевали пальцы. На тыльной стороне ладони говорилось о ее жизни в Шарахае. Дитя пустыни. Женщина, уколовшая себя шипом Адишары и выжившая. Женщина, поднявшаяся из праха шарахайских улиц. На самой ладони история бойца, владеющего мечом и щитом, пылающего сердца, выстоявшего против всех невзгод. На большом пальце история мести, рассказ об охотнице, всегда настигающей своих обидчиков. И на самом кончике. Вязь древнего пустынного языка, украшенная листьями, шипами и лозами, обвивающими палец. Адишара. «Потерянное обретено вновь», — гласили слова. вплетённые в лозы. «Бич неверных». «Как твоё имя, дитя?» «Чеда». Заеде поджала губы, глубокие морщины залегли вокруг её рта. «Я спросила твоё имя». «Чедамин Айя Нэш Алла». «Скажи мне, Чедамин, дочь Айи, в чём я ошиблась?» Чеда покачала головой. «Вы не ошиблись, но...» «Как вы обо всём узнали?» Заиде взяла руки Чеды в свои, погладила большим пальцем мозоли, линии на ладони. «Читать чужую судьбу не так сложно, как кажется». Она коснулась ранки и боль вновь пронзила руку Чеды. «Яд никогда не выйдет. Ты будешь сражаться с ним до конца жизни. Порой он будет исчезать, как луны на рассвете, и ты забудешь о нём, но когда он возвратится...» Заеде притронулась к линиям вокруг ранки. «Это тебе не поможет». Она коснулась сердца Чеды. «Ты будешь сражаться с ним здесь». «Поняла?» «Да». А ничего ты не поняла». Заеде рассмеялась хриплым старушечьим смехом. «Ну, однажды поймёшь». «Никаких больше мазей и притираний, станет только хуже». Она снова постучала Чеду по груди. Ты можешь сражаться с ним только здесь. Запомни. Чеда неуверенно кивнула, ненавидя себя за эту неуверенность, ненавидя свою беспомощность. Теперь короли и девы могут вертеть ею, как хотят. Одна из дев застонала во сне, напомнив о Сумее. Чеде хотелось рассказать Заиде о ее угрозах, но страх за Эмре был слишком силен. Хотелось спросить, знает ли Заиде Дардзаду. Он не хотел говорить о своих связях, а Чита так и не успела спросить. Кажется, он сказал ей имя, пока вёз к Таурияту, но она никак не могла вспомнить его. Нет, нельзя спрашивать. Сначала нужно узнать эту женщину получше, пусть Заиде сама об этом заговорит. Меня скоро отведут к королю, так? Заиде, менявшая ей повязку, удивлённо приподняла брови. Неужто птичка на хвосте принесла? Так это правда? Да, это правда. Но сперва мы дождёмся, пока ты поправишься. А уж он решит, достойно ты нас или нет. Я думала, вы уже давно всё решили. Заеды не определённых хмыкнула, закрепляя бинт. На этот раз повязка вышла короче, закрывая лишь ладонь небольшой палец. Я имею право представить кандидатку, но окончательное решение за Ю-самом. Мне ещё кое-что сказали. Чеда, наконец, высвободила руку. «Что же?» «Что во мне течёт кровь королей?» Заеде кивнула. «Да, я прочитала это по твоей ладони». Почему-то чеде стало легче. Не от того, что она так уж хотела быть роднёй королям, а от того, что весь этот риск, в конце концов, оказался не напрасен. «Тогда прошу, скажите, кто из королей мой отец?» «Разве твоя мать тебе не говорила?» Чеда покачала головой. Заиде удивлённо приподняла брови. «И не поведала тебе, что ты дочь короля?» Чеда опустила глаза, неожиданно пристыженная. «Что ж, прости меня, дитя, но как я могу знать то, чего не знаешь ты?» Но я думала, она раскрыла ладони. «Я многое могу прочитать по руке, но не это». Заиде напряглась, взгляд её стал проницательным. В глубине красивых карих глаз, как змея в траве, таился безжалостный холод. «Поведай мне, Чедамин, кто твоя мать? Почему она не сказала тебе, что ты дочь короля?» Она обо мне заботилась, но она была никем, понимаете? Пришла из пустыни, поселилась в западном квартале. Я не знаю, почему она скрыла это от меня. «Может, хотела защитить? Что толку быть королевской крови, если живёшь в нищете?» «Король позаботился бы о тебе». Чеда пожала плечами. Мама была гордой. Заиде улыбнулась. Горький смешок сорвался с её губ. «Гордость мне знакома, голубка. Мы с ней старые-старые друзья». Она взяла со столика лампу и обвела ею комнату, будто демонстрируя Чеде всю девичью башню. «Я родилась здесь, Чедамин». Многие годы я верой и правдой служила королям, сперва мечом, потом своими знаниями и умениями. Я научилась распознавать дочерей Таурията прежде, чем коснусь их ладоней. Ты — одна из них, это ясно как день. Линии на твоих ладонях лишь подтверждают это, и король сам со мной согласится. Его дар куда сильнее моего, поэтому не волнуйся и не страшись». Зеленоглазый король и девы примут тебя. Ты станешь служить королям. Разве это не прекрасная судьба? Да, это высшая честь. Истинно так. Заеде встала, пламя лампы заметалось, отбрасывая на стены причудливые тени. А теперь спи. Пусть твои тело и душа как следует отдохнут. До встречи с Юсамом есть еще время. И поверь мне. Ты порадуешься, что мы дали тебе подготовиться.